Некоторые говорят, что жизнь – это школа, что мы здесь для того, чтобы выучить конкретные уроки, и что когда мы закончим школу, то сможем приступить к более масштабным делам, уже не привязанным к физическому телу. Верно ли это? Это еще одна часть вашей мифологии, основанной на человеческом опыте. Так жизнь – это не школа? Нет. И мы здесь не для того, чтобы выучить определенные уроки? Нет. Тогда зачем мы здесь? За тем, чтобы вспомнить и воссоздать заново то, кем вы уже являетесь. Я говорю вам это снова и снова, но вы мне не верите. И все же это именно так, и так и должно быть. Если вы не создадите себя такими, какими вы являетесь, вы не сможете таковыми быть. Что-то я совсем запутался. Давай вернемся к школе. От одного учителя за другим я слышал, что жизнь – это школа. Честно говоря, я поражен тем, что ты отрицаешь это. Школа – это место, куда ты направляешься, когда ты чего-то не знаешь, но хочешь знать. Это не то место, куда ты направляешься, если ты уже знаешь что-то и просто хочешь пережить свое знание на опыте. Жизнь, как вы это называете, является для тебя возможностью познать на опыте то, что ты уже знаешь на уровне понятий. Тебе не нужно ничему учиться, чтобы сделать это – Тебе просто необходимо вспомнить то, что ты уже и так знаешь, и действовать, исходя из этого. Я не уверен, что понял. Давай начнем вот с чего. Душа, твоя душа, всегда с самого начала знает все, что необходимо знать. Для нее нет ничего сокрытого и ничего неизвестного. Но одного знания недостаточно. Душа стремится к опыту. Ты можешь знать, что ты щедрый, но до тех пор, пока ты не сделаешь то, что будет свидетельствовать о щедрости – у тебя не будет ничего, кроме понятия. Ты можешь знать, что ты добрый, но до тех пор, пока ты не сделаешь кому-то добро, у тебя не будет ничего, кроме идеи о самом себе. Единственным желанием твоей души является превратить прекраснейшее понятие о самой себе в величайший опыт. До тех пор, пока понятие не станет ощущением, все это будет чисто умозрительным. Я строил догадки о себе долгое время, значительно дольше, чем ты и я могли бы вместе вспомнить. Дольше, чем возраст этой вселенной, помноженный на возраст этой вселенной. Видишь ли ты теперь, как молодо и как ново мое ощущение себя самого? Я снова теряюсь. Твое ощущение себя самого? Да. Давай я объясню тебе это следующим образом. Вначале было только то, что есть, и не было больше ничего. Но это все, что есть, не могло познать себя, поскольку все, что есть, это все, что было, и не было ничего больше. Итак, все, что есть, не существовало, поскольку если нет чего-то другого, всего, что есть, тоже нет. Это и есть великое сущее, несущее, о котором мы говорили, мистики с незапамятных времен. Так вот, все, что есть, знало, что оно – это все, что есть. Но этого было недостаточно, поскольку оно могло знать о своем абсолютном величии на уровне понятия, а не на уровне опыта. И оно стремилось познать себя, оно хотело знать, каково это – быть столь великим. Но это было невозможно, поскольку Само определение «великий» является относительным Все, что есть, не могло знать, каково чувствовать себя великим Пока не проявилось бы то, чего нет Пока нет того, чего нет, того, что есть, тоже нет Ты понимаешь это? Думаю, да Продолжай Хорошо Единственное, что знало все, что есть, это то, что больше ничего не было Таким образом, оно не могло и не смогло бы никогда познать себя с внешней, по отношению к себе, точки зрения. Такой точки не существовало. Была только одна точка, и она находилась в одном единственном месте, внутри, сущее, несущее. Все это есть и не есть. И вот это все, что есть, решило познать себя на опыте. Эта энергия, эта чистая, невидимая, неслышимая, ненаблюдаемая и таким образом неизвестная никому другому энергия, решила пережить себя, как высшее великолепие, каковым она являлась. Для этого, как она поняла, ей было необходимо воспользоваться внутренней точкой отсчета. Все, что есть, решило вполне справедливо, что любая его часть обязательно должна быть меньше, чем целая. И если оно просто разделит себя на части, то каждая часть, будучи меньше, чем целое, сможет взглянуть на остальное и увидеть его великолепие. Итак, все, что есть, разделило себя, став в один прекрасный момент тем, что есть это, и тем, что есть то. Впервые это и то существовали совершенно отдельно друг от друга, и при этом оба существовали одновременно. как и все то, что не было ни этим, ни тем. Таким образом, внезапно стали существовать сразу три элемента. То, что есть здесь, то, что есть там, и то, чего нет ни здесь, ни там, но что должно существовать для того, чтобы существовали здесь и там. Именно ничто содержит все. Отсутствие пространства содержит пространство. Целое содержит части. Ты способен это понять? Успеваешь за мыслью? Думаю, что да. Хочешь верь, хочешь нет, но ты так ясно все нарисовал, что кажется мне на самом деле все понятно. Тогда я продолжаю. Это не что, которое содержит все, и есть то, что некоторые люди называют Богом. Но это не совсем точно, поскольку предполагается, что есть нечто, чем Бог не является. Но я есть все, «видимое и невидимое». И поэтому данное описание «меня» как великого невидимого, несущего промежутка, характерное для восточного мистицизма, не более точно, чем чисто западное практическое описание Бога как всего видимого. Кто считает, что Бог – это все, что есть, и все, что не есть, тот понимает правильно. Итак, создав то, что здесь, и то, что там – Бог сделал возможным познание Богом самого себя. В момент этого великого взрыва изнутри Бог создал относительность – самый великий дар, который Бог когда-либо преподносил самому себе. Соответственно, отношение – это величайший дар Бога, который Он когда-либо преподносил вам, что мы обсудим очень подробно позже. Таким образом, из ничего выпрыгнуло все. Это было духовное событие, которое, кстати, соответствует тому, что ваши ученые называют большим взрывом. По мере того, как все элементы набирали скорость, было создано время. Ведь то, что было здесь, становилось там. И период, который требовался, чтобы попасть отсюда туда, можно было измерить. По мере того, как видимые части меня стали определять самих себя относительно друг друга, То же самое делали и невидимые части. Бог знал, для того, чтобы существовала любовь и для того, чтобы познать себя как чистую любовь, должна существовать ее прямая противоположность. Поэтому Бог добровольно создал великую полярность, прямую противоположность любви, все, чем любовь не является, то, что теперь называется страхом. В тот момент, как появился страх, стало возможным существование любви. как явление, которое можно пережить. Именно об этом создании дуальности, любви и ее противоположности, говорится в различных человеческих мифологиях, как о рождении зла, падении Адама, бунте сатаны и тому подобное. Решив персонифицировать чистую любовь через образ, который вы называете Богом, вы также решили олицетворять жалкий страх персонажем, который вы называете дьяволом, Некоторые земляне создали вокруг этого события весьма сложные мифологии, с подробными описаниями битв между ангельскими воинами и солдатами дьявола, силами добра и зла, света и тьмы. Эти мифологии были первой попыткой людей понять и пересказать остальным в понятной форме космические события, о которых полностью осведомлена душа человека, но которые разум едва ли может охватить. Сотворив Вселенную как разделенный вариант самого себя, Бог создал из чистой энергии все, что теперь существует, как видимое, так и невидимое. Другими словами, не только физическая Вселенная была создана таким образом, но и метафизическая Вселенная также. Часть Бога, которая формирует вторую половину уравнения есмь не есть, также взорвалась, распавшись на бесчисленное количество частиц, меньших, чем целое. Эти энергетические единицы вы бы назвали духами. Некоторые из ваших религиозных мифологий утверждают, что у Бога Отца было много духовных детей. Это аналогия с человеческим опытом жизни, умножающей себя. Похоже, единственный способ, которым можно заставить массы воспринять как реальность идею внезапного появления, внезапного существования, бесчисленных духов в Царстве Божьем. В этом отношении ваши сказки и мифические истории не так уж далеки от абсолютной реальности, поскольку эти бесчисленные духи, составляющие мою тотальность, являются в космическом смысле моим потомством. Мой божественный замысел в разделении меня самого заключался в том, чтобы создать самодостаточные части себя так, чтобы я мог познать самого себя на опыте. Есть только один способ. позволяющий Создателю познать себя на опыте как Создателя, и это создавать. Итак, я наделил каждую из бесчисленных частей меня, всех моих духовных детей, такой же силой создавать, какой обладаю и я сам, как целое. Это как раз то, что имеют в виду ваши религии, когда утверждают, что вы были созданы по образу и подобию Бога. Это не означает, как предполагают некоторые, что наши физические тела похожи, хотя Бог может принять любую физическую форму, которую он выберет для определенной цели. Это означает, что наша сущность одинакова. Мы состоим из одного и того же. Мы суть одно и то же. Мы обладаем одними и теми же свойствами и способностями, включая способность создавать физическую реальность буквально из воздуха. Моя цель в создании вас, моего духовного потомства, была в том, чтобы я мог познать себя самого, как Бога. У меня не было никакого другого способа сделать это, только через вас. Таким образом, можно сказать, и было сказано множество раз, что моя цель для вас – это чтобы вы познали себя, как меня. Это кажется потрясающе простым и при этом становится очень сложным. поскольку для вас существует только один способ познать себя, как меня. Вначале вам необходимо познать себя, как не меня. Теперь постарайся понять следующее и следи внимательно, поскольку это очень тонкое место. Ты готов? Думаю, да. Хорошо. Помни, что ты просил этого объяснения. Ты ждал его столько лет. Ты просил объяснения в мирских словах, а не в терминологии богословских учений или научных теорий. Да, я просил. А раз просил, получишь. Теперь для простоты я буду использовать вашу мифологическую модель «Детей Божьих» как основу для обсуждения, потому что эта модель тебе знакома и во многих отношениях не так уж далека от действительного положения вещей. Итак, давай вернемся к тому, как должен работать этот процесс самопознания. Есть один способ, каким я мог бы сделать так, чтобы мои духовные дети осознали, что они часть меня, просто сказав им об этом. Это я и сделал. Но видишь ли, для духа было недостаточно просто узнать себя как Бога, или часть Бога, или дитя Бога, или как наследника царства. Ты можешь использовать и любой другой из мифологических примеров.